Глава шестая. Она больше не его забота. Даниэль. «Раз Катя так со мной поступает, значит, чихать я на нее хотел и на ее проблемы. В конце концов, у меня своих с избытком. Ими и займусь. Я вообще-то на работу опаздываю. Ехать нужно, у меня важные дела. А все же с упорством, достойным лучшего применения, название у Катерине снова. Правда, с тем же нулевым успехом. Когда, наконец, доходит, что я попросту трачу время убираю телефон... Разглядываю весь тот беспредел из коробок, щедро освещенный утренним августовским солнцем. Плотно сцепляю челюсти, гневно выдыхаю и берусь за самую верхнюю из коробок. Несу в гараж. Он у нас совмещен с домом, поскольку Катерина не возит, сейчас зияет пустотой, ведь моя машина на улице. Возвращаюсь за второй коробкой, третьей, четвертой. Ибо нефиг, я еще не решил, что делать с домом, но совершенно точно не позволю, чтобы его оставили ободранным изнутри. «А то ишь ты, хозяйка какая обалдевшая, нашлась!» «Все выбросить» она решила. «А меня она не забыла спросить?» «Все на мои деньги куплено». Так и хожу по кругу со двора в гараж и обратно, затаскивая все добро под крышу. Через некоторое время пирамиды из коробок полностью перекочевывают в гараж, любуюсь надела своих рук со злорадной улыбкой. «Не вышло Катерина мне напакостить. Потом все переберу и решу, что нужно, а что нет. Или декораторы решат». «Эх, немудрая Катерина женщина. Ей бы дружить со мной по-хорошему расстаться, а она только про развод узнала и сразу чудить». Смотрю на часы и понимаю, я безбожно опоздал. К тому же изрядно запачкал рубашку. Возвращаюсь в дом, быстро переодеваюсь. Благо, все мои вещи еще здесь. Затем тороплюсь к машине и качу в офис. Как назло, пробки в городе усилились троекратно, тащусь на Мерседесе, как черепаха, что выводит из себя еще сильнее. Вот не отказался бы отличного вертолета, ведь передвигаться по Краснодару днем становится попросту невозможно. Я тружусь генеральным директором ферме отца. Гордое название Golden Кубань» компании получила еще в начале нулевых. «Мы занимаемся поставкой зерна за рубеж, а оттуда доставляем разного рода оборудование. Бизнес поставлен на поток, и я управляю им твердой рукой. Главный офис фирмы у нас, разумеется, в деловом центре. Мы занимаем правое крыло огромного бизнес-центра с панорамными окнами на центральную улицу города. Визитная карточка успеха. И этот офис для фирмы выбил я». Я вот уже семь лет впахиваю в ферме отца, начинал с простого менеджера, постепенно дорос до должности генерального. Она вполне заслужена, а не передана, по наследству. Кстати, о работе. Становится дико любопытно, а у Кати сейчас нигде не ёкает от того, что работает она на нехорошего меня, чье сраное имущество ей нахрен не упало. Все ужасный Даниэль постарался устроил ее на теплое место специалистом по внешнеэкономической деятельности. Да-да, взял на работу сразу после того, как она закончила университет за красивые голубые глазки взял, между прочим. Хоть это это-то она должна ценить. Или ей работа теперь тоже не нужна? Но ведь она так гордо отказалась от моих денег. На что жить собирается и где? В коробке из-под холодильника? А может, Катерина свято верит, что все компании города Краснодара ждут ее с распростертыми объятиями? А рекомендательные письма ей кто писать будет? Дедушка Мороз? Если вдруг Катерина гордо решит сменить место работы? Кстати, вполне возможно, она думает, что я ее после развода уволю» а последние мысли ёкает в груди, уже у меня. Я совершенно не хочу выглядеть в её глазах конченным козлом. Брак наш пошел под откос, это понятно, но работа-то другое дело. У нее тут приличный оклад. Опять же лояльное руководство. Мало ли, что она там себе надумала за ночь. Сколько грехов мне приписала. Друг и вправду считает, что уволю. Она, может быть, так и грамотнее было бы сделать, найти ей какое-то другое теплое место. Мне бы это не составило труда, но... Я предпочел бы оставить ее при себе». Мне будет спокойнее знать, что она рядом, под надзором начальника отдела, а не где-то там, непонятно где. Вдруг еще пристанет кто. Мало ли на свете свелочей? Красивой девчонке под юбку полезть каждый начальник гораст. А у Катерины под юбка все очень красивая. Это я собственному начальнику отдела могу выдать ценные указания, как следует обращаться с сотрудником Екатерины Дживанян. Но другим-то я приказать ничего не смогу. Подъезжаю к зданию, оставляю машину на личном парковочном месте, спешу внутрь, скользь здороваюсь с коллегами, которых встречаю в лифте и коридоре. Вихрем проношусь по собственной приемной едва удостоив секретаря кивком, захожу в свой кабинет. Первым делом просматриваю видео с камер наблюдения. Интересует в первую очередь отдел ВЭД. Отыскивая свой любимый ракурс, откуда стол Катерины как на ладони. И разочарованно выдыхаю, он пустой, нет ее на рабочем месте. На задворках создания теплится надежда. За кофе вышла или еще куда. Я как-то уже настроился ее увидеть, однако, судя по записям, она вообще в офис не являлась. Недолго, думая, достаю телефон, набирая номер начальника отдела. «Здравствуйте, Даниэль Давидович», — отвечает он почти сразу. «Думаю, как правильно задать вопрос, ведь не хочется трясти грязным бельем перед подчиненным». «Валерий Данилович, я хочу сделать уточнение по поводу Катерины». Начинаю осторожно. «Я так понял, ее сегодня не будет, да?» Он сам делает вывод. Обычно Катерина звонит, если нужна пара дней больничного, а тут просто не пришла, не сообщила, я удивился. С ней все хорошо, я надеюсь». «Катерина молодец, пять баллов просто. Ее не будет несколько дней», — сообщаю серьезным тоном. «За это время, думаю, мы с Катей решим все наши вопросы». «Как скажете, Даниэль Давидович?» — соглашается он. Кладу трубку и внимательно смотрю на фото жены, что стоит у меня на заставке в телефоне. «Там улыбающаяся Катерина в свадебном платье строит мне глазки. Самая любимая из моих фото. Она тут как лиса Алиса. Понимаю, заставку надо сменить». Когда разводишься с женой держать на заставке свадебное фото, лютая дичь. Но что-то во мне яростно сопротивляется смене фотографии. Потом как-нибудь займусь, сейчас не до этого. Куда ты делась, мать твою, так? Обращаясь к фотографии Екатерины. Очень меня волнует этот вопрос.